Второй парой значилась драконья боевая магия. Наш преподаватель, лорд Рауш, быстро усвоил главное. Не стоит ставить меня в поединках против Ара или Шао. Драться всерьез мы отказывались. А если нас таки заставляли, устраивали балаган с фейерверком. Вроде и придраться не к чему, и занятие сорвано. После того, как сегодня я для прикола, в качестве отвлекающего маневра. Наколдовала морок мамонта в натуральную величину с фантомом, сидящего на нем в туземной юбке лорда Гаралда, Рауш махнул рукой и пообещал больше нас между собой не стравливать. И тут же выставил против меня Дешандра. Русый парень озадаченно хмыкнул, пытаясь понять, каких гадостей можно ожидать от юркой белобрысой заразы на этот раз. Я ему сладко улыбнулась, и резво наколдовала под ноги множество мелких, незаметных шариков, накрученных из драконьего щита. Интересно, как сработает этот новый трюк? Эффект оказался сходным с тем, что бывает, если наступить на рассыпанный на гладком полу горох. Ноги ничего не понимающего парня неудержимо поехали в разные стороны, и он чуть не сел на задницу. В последний момент ему удалось взлететь, Но пока Дешандр восстанавливал равновесие, я успела окатить его водой и подвесила напротив носа небольшой огненный шар. На мой взгляд, занятие прошло вполне успешно. На некромантии пирожок просветил нас, как по всем правилам вести раскопки. Уже скоро снег на равнине к югу от Галарена стает, земля подсохнет, и мы все поедем на полевую практику и искать останки. Водившихся там динозавров. Я тут же размечталась, что мне повезет. И я выкопаю редкого Таранозавруса Рекса, на котором и приеду на очередной Регинский совет. Застрянешь в тайном ходе. Там лучше на волкодлаке кататься, если лень пешком ходить. Или ты по парадной галерее. Так тогда не только ваши леди и лорды, но и рыцарские доспехи в обморок попадают. Развеселился Арден. Я вздохнула и стала записывать в тетрадь, как различать по скелету птицетазовых и ящеротазовых динозавров. После последней пары Орочьева, Ар, не слушая возражений, потянул меня домой. Вообще-то у меня были планы перекусить и быстро сделать домашнее задание, чтобы оставить побольше времени на дневнике отца, но все пошло наперекосяк. Оказалось, что Ти соскучился, и Ар соскучился тоже. Помнишь? Что я тебе говорил насчет двух слишком активных эльфов, шепнул мне на ухо, обнимавший меня сзади т. час спустя. Совсем не помню. И ничего такого, что было бы слишком, я не заметила. Да, а так? Ой, Бель, немного погодя, окликнул отдыхающую меня, появившийся из телепорта с несколькими тетрадями в руках Ар. Я тебе дневники лорда Сирила принес чтобы ты могла читать их прямо в постели. «Спасибо, любимый», — вздохнула я. «Получается, встать эти активные эльфы мне сегодня просто не дадут?» В итоге я уложила их просматривать записи вместе со мной, и скоро мы нашли три надежные временные привязки, позволяющие увидеть мою маму, леди Беренис. Я не хотела смотреть на нее ни на приеме в парадной зале, ни на Перу но один момент оказался именно таким, как я искала. Отец писал, сегодня, когда я зашел за Бэви в ее комнату, чтобы отвезти к обеду, она стояла у окна, выходящего на розарий, со слезами на глазах. Оказалось, она только что поссорилась со своим старым другом. В чем дело, Бэви мне не открыла, сказала ерунда. Странно. Мне он всегда казался доброжелательным и уравновешенным. К сожалению, имя друга в дневнике упомянуто не было, но остальное было идеально. Я знала, о какой комнате и каком окне идет речь. Дворцовый распорядок не менялся веками, так что время было известно с точностью до десяти минут. А над записью стояла дата. Мне в ту пору уже исполнился год, то есть мама была как раз такой, как я ее помню или уже не помню. Да, именно этот момент мне хотелось бы восстановить. Может, получится поглядеть еще раз на отца, увидеть хоть маленький кусочек любви моих родителей. Ну что, Белль, когда хочешь это сделать, можно отправиться прямо сейчас», — улыбнулся мне Арден. Я посмотрела на него, потом на Тиану и поняла, что если скажу «да» сейчас, они встанут и пойдут за мной и ничем не покажут своего разочарования из-за того, что я так легко от них оторвалась. Давайте завтра после ужина», — предложила я и улыбнулась, глядя на радость, проступившую на лицах моих любимых. Ти щелкнул пальцами, приглушая свет. «Белль, ты хочешь, чтобы мы остались с тобой или ушли? Это же твоя мама, твои личные воспоминания. Со мной!» Тут у меня даже сомнений не было, — сказала и задумалась. — И давайте сделаем, как в прошлый раз. Встанем в нескольких местах и запишем все на кристаллы. Мы же не знаем, откуда лучше будет видно. Ти шагнул ко мне и обнял сзади, скрестив руки на груди. — Белль, не волнуйся. Если что-то не получится, мы позже попробуем снова. Ведь зарядить око теперь не проблема. И отведя прядь моих волос за плечо чуть прикусил мочку уха. Я всхлипнула, мочки ушей и изгиб шеи были моими слабыми местами, и эльфы этим беззастенчиво пользовались. В коридоре раздались шаги. «Говоришь, слышал здесь шум?» произнес незнакомый мужской голос. «Ну, давай глянем, кто тут у нас в покое королевы забрался». Накинув невидимость, мы вспорхнули под потолок, расслабились однако. Привыкли в Галарене вести себя свободно, там-то лишних ушей и глаз нет, а тут чуть не прокололись. А если бы тот, кто нас услышал, набрался бы смелости и заглянул в замочную скважину, и что бы он увидел в пустующих покоях королевы, одетую почему-то в штаны принцессу Астер, в непозволительной близости к двум эльфийским принцам? И это было бы только начало, — прокомментировал мои мысли ехидный Ти. Дверь приоткрылась, и в щель всунулась усатая голова в буром берете с обгрызанным пером. Голова покрутилась туда-сюда, поворащала глазами и сообщила. — Никого! И на полу следов нет. Наверное, голоса из парка были. Пошли отсюда. А то, упокоив леди Беренис, часто ее песика видят. За дверью кто-то испуганно икнул, голова убралась, и послышались поспешные удаляющиеся шаги. — Ага, про песика это мы не додумались. Надо было положить нашу собачку размером с теленочка снаружи. Никто б и беспокоить не стал. Тиану и Ар встали по углам комнаты, примкнувшим к наружной стене. Так каждый мог видеть окно, у которого разговаривали мои папа и мама, с одной из сторон. Мы с Шоном остались у дверей. Нам нужно было держаться вместе, чтобы я могла отдать ему силу накопленную оком. Мак радостно улыбнулся и потер руки. «Ну что, невидимость и полог тишины есть. Поехали?» Я кивнула, говорить не хотела, боялась, что голос задрожит. Шон засучил рукава, встряхнул кистями, прищурился. Я перешла на магическое зрение. «Да, пока мне до его уровня, как лягушки до луны, но если не стараться, то никогда и не допрыгну». Только хотела бы я знать, что именно делают эти крутящиеся воронки во всех узлах, сплетенной шоном колыбери для кошки. Бель, не спи, давай еще энергию. Ага, привычно резанула себя по вине на левой руке и прижала шварденар Василь к ране. Сила хлынула водопадом. Ой, а как же контролировать мощь этого потока? Наверняка же есть способы. Может быть... Скорость передачи энергии зависит от площади контакта с раной? То есть надо бы не распахивать руку раз за разом, как я, а делать аккуратный прокол? В следующий раз попробую. Задумавшись, прозевала момент, когда заклинание начало действовать. Комната изменилась. На полу возник персикового цвета ковер с цветочным рисунком. На стенах появились шпалеры, ему в тон. Окна украсили легкие. Шелковые, бежевато-золотистые занавески, подсвеченные лучами утреннего солнца, и в их обрамлении стояла она, моя мама, леди Беренис Теркалориан, урожденная тертерис. Темно-русая голова чуть склонена. Один длинный локон падает через плечо в квадратный вырез утреннего платья из шелка светослоновой кости. Я помнила этот наряд. Черты лица кажутся знакомыми и бесконечно милыми. Какой же она была красавицей! Не в классическом смысле, но в лице было столько тепла, мягкости и внутренней гармонии, что какая-нибудь златовласка Вересель показалась бы рядом недоделанной. Густые дуги бровей, прямой маленький нос, серые глаза, чуть великоватый щедрый рот, твердый подбородок и ямочка на правой щеке. да. Это моя мама, сразу вспомнилась, как она наклонялась ко мне и улыбалась, целуя меня на ночь. Засмотревшись на маму, я не сразу заметила приклоненную фигуру перед ней. Кто это? Это же не отец. Как он смеет держать ее за руку? Да и ей это не нравится. Я же вижу, как отставлен локоть и напряжена спина. Похоже, это тот самый разговор со старым другом, о котором упоминал в дневнике лорд Сирил. — Лорд, да отпустите же мою руку! Поверьте, вы еще найдете свое счастье! — Ты вышла за него, потому что он император, а я всего лишь маг. — Нет, Ал, Мама мягко улыбнулась, выдергивая пальцы из рук склонившегося перед ней мужчины. — Это не так. Я полюбила лорда Сирила, как только увидела. Лучше и благороднее его... «Нет никого на свете, а вам я никогда ничего не обещала. Мы же всегда были друзьями, и только. Разве нет? Но ты и не отталкивала меня, значит, давала надежду. Я тебе докажу, что я лучше и сильнее. Ты еще пожалеешь, что выбрала его». Стоявший на коленях русоволосый мужчина резко вскочил на ноги, развернулся, и я уставилась в лицо лорда, Ариса Тер-Алдо. Сердитый мак широкими шагами прошел мимо нас с Шоном и пропал, выйдя из поля действия заклинания. Леди Беренис осталась стоять у окна, нервно комкая в пальцах кружевной платок. Повернулась к нам спиной, посмотрела в сад, несколько раз глубоко вздохнула, потом начала ходить по комнате, очевидно пытаясь успокоиться. «Как она на тебя похожа!» Пришла мысль Ара. Те же манеры, сложение, рост, привычка чуть наклонять голову, даже губы вы закусываете одинаково. В комнату уверенной походкой вошел высокий, темноволосый мужчина с солнечной улыбкой и смеющимися зелеными глазами с золотистыми искорками. Отец, какой он красивый! Шагнул к маме, обнял. Озабоченно заглянул в лицо. Беви, ты расстроена? Что-то случилось. Мама улыбнулась, постаравшись незаметно смахнуть слезинки с глаз. Ерунда. Просто недоразумение со старым другом. Пошли на обед. По пути расскажешь. Комната опустела.